Глава сорок первая. «Думаю, никакого», — чуть улыбнувшись, разводит руками Райнер, и, крепко удерживая меня, ведёт назад в свою башню. Отец недоверчиво смотрит нам след, но не задерживает. В ближайшее время ему будет с чем разбираться. Обратный путь пролетает, как в тумане. Я всё прижимаю к себе бутыль и, кажется, тоже не могу уже дождаться ночи. Так хочу связаться с огненными феями, возвратить им то, что отняли у них силой, Чтобы никто из заинтересованных и любопытных не пронюхал, заносим древний сосуд к Алзу. «Ого!» Глаза моего Лара увеличиваются. «Это же... она...» Лар с подозрением смотрит на Райнера. Тот расправляет плечи, явно не желая оправдываться в несовершённом. «Мы нашли его, ступая вперёд, и хотим вернуть хозяйке. Только сейчас замечаю, что старичок даже помолодел как-то и уже не такой мохнатый в людском обличии». Хозяйки точно не вернёте. мрачно отворачивается Алс, опуская голову. А тебя там Тодд рыщет, сообщает Джайна. Смотрю на неё. Меня? Ага. Что? переспрашивает Трайнер. Вож меня ищет, ворчу. Надо появиться, наверное. Глаза принца темнеют, он даже цедит сквозь зубы нечто нечленораздельное, одновременно хмыкнув. Идём проведу, подаёт мне руку. Чмокнув напоследок мрачного Алза, спешу вслед за Райнером к порталу. Поздно уже, обед мы пропустили, ужин скоро. Твой отец догадался, кто я, спрашиваю по дороге. Не уверен, отвечает Райнер. Как он воспримет, начинаю, но замолкаю. Воспримет что? То, что привёл тёмную в дом? Так вроде ж с пользой, то, что хочет сделать её избранницей. Так я исчезну скоро, и вопрос закрыт, то, что вызвал за неё напорбач. «С отцом я сам разберусь», — отвечает. Молчу, не знаю, что ответить. «Расскажи хоть какое там испытание завтра». Вздыхаю. «Не-а», — бессовестно улыбается принц. «Самому интересно увидеть. Мне бы девочек предупредить. Работа как-никак. Они всё равно не смогут подготовиться». «Но хоть животных больше не будете мучить?» «Только невест», — уверяет, выводя меня за руку на другом конце портала. Пойдёшь первый, а с девочками потом делай, что хочешь. Хоть помогай, хоть не встревай. Интриган, хмыкнул. А ещё помочь подготовиться предлагал. Так я помогал. Вон какая у тебя практика сегодня была. Оборачиваюсь, смотрю в его глаза. Райнер вдруг шагает ко мне, останавливает. Наскро окидывает взглядом пустой, полуразвалинный коридор. Берёт ладонями моё лицо. Анабель. Спасибо. Шепчет совсем другим тоном. «Может, и Парбач не понадобится?» Предполагаю. «Не хочется мне, чтобы он лишний раз подвергался опасности. Пусть засудят нагов, свергнут и запрут где-нибудь в темнице, где им самое место». «Я не отступаю от своих принципов», — хмурится Райнер. И тут же улыбается. «Но рад, что ты беспокоишься обо мне». Наклоняется, сокращая расстояние, и жадно, горячо прижимается губами к губам. На этот раз я не могу, не хочу его отталкивать, потому отвечаю, ощущая, как внезапная страсть разгорается во всём теле. Провожу руками по широким плечам, обхватываю шею. Он так крепко меня держит, так сильно целует, будто каждый раз ждёт, что это последний раз. Впрочем, наверное, так и есть. Хорошо, пожалуй, что мы в пыльных завалах Мерсоля, и что рано или поздно после бесконечной череды перехватывающих дыхание поцелуев Всё же приходится образумиться и пойти дальше. Крыло невест живёт обычной жизнью. Расставшись с принцем у потайной двери и переодевшись, выхожу из обычной, показаться всем глазастым и языкастым. Невеста в основном бродит по саду, общается с драконами. Там же летает Феникс, пробуя на вкус плоды различных деревьев. Сначала пытаюсь осмотреть всё из окна, сообразить, кто где. Тодора не вижу, а вот Неган снова нежится в женском внимании. которая достаётся ему единолично при отсутствии остальных принцев. Вздохнув, решаю присоединиться к ним. Изобразити из себя самую обычную бывшую служанку, внезапно ставшую невестой принцев. Да. Ани. Вдруг раздаётся несмелое из-за очередного изгиба коридора. Оглядываюсь. Джейк. Улыбаюсь, действительно рада видеть охранника. Как ты? Лицо парня печально. Слушай, Ани, приближается, шепчет тихо. Я, конечно, тот ещё придурок. И если бы я знал, что он устроит, отговорил бы. Но ведь он не со зла, ты действительно ему запала. Ты к чему, не доумеваю. Принц Тодер выгнал его, а Райнер, говорят, забрал к себе. И учитывая парбож, о котором гудит весь дворец, наверняка он счёл поступок Яка личным оскорблением. И Як же всего лишь простой охранник. Где ему биться в поединке с самим драконьим принцем? Не думаю, что Райнер решит с ним биться. А для чего он тогда его забрал? Джейк, я попробую узнать, а ты не волнуйся. Всё решим, я договорюсь с ним. Джейк вдруг меняется в лице, вытягивается по струнке, смотрит куда-то за меня. Тоже оборачиваюсь с досадой, замечая Нага в шоу. Вы бы уже определились с госпожа Лиллоу? Обращение в его устах звучит скорее издевательством. То ли вы за принцами охотитесь... то ли охранникам не в состоянии отказать. «Как вы могли убедиться, — отвечаю холодно, — отказывать я умею прекрасно». «Прошу простить, с вашего позволения», — бормочет Джейк, предпочтя отступить. «Думаешь, очаровала принц, и теперь тебе все простительно?» Тодор приближается, смотрит презрительно. Пытается задрать пальцем мой подбородок, но, дернув головой, чуть отступаю, не позволяя ему. «Похоже, ты еще не в курсе. Что ж, драгоценный вошь?» Тебя ждёт сюрприз, который вполне способен превратить тебя в гниду. Молчу, конечно, даже стараясь не слишком дерзко на него смотреть, чтобы раньше времени не вызвать подозрений. И принц продолжает ничего не заметив. А твой драгоценный жених никогда не отказывался от служанок, а сейчас отлично проводит время со своей настоящей невестой. А то я не знаю, где он был всё это время. Уж не думаешь ли ты, наш просто бесценный жених, будто сейчас зревную? Но мне очень не нравится, что вы с Шагарой явно продолжаете интриговать. Вы лжёте. Складываю руки на груди, ещё немного отступаю. Ну так спровоцировать. И он ведётся, смотрит с пристальной надменностью. Хочешь убедиться? А хочу, вызывающе поднимаю подбородок. Хочу убедиться, что других способов и запасных планов сорвать парбач не придумали. По кофейчке она быль тут, она не позволит подставлять невинных. Идём, хмыкает Тоддер. Так, напрягаюсь, вспоминаю, как он меня бездвижил. С другой стороны, а есть ли смысл и дальше скрывать свою тёмную силу? Иду за ним, смотрю, куда заведёт. Ожидаемо переходим в драконию пристройку. Бегают туда-сюда служанки, шагает охрана. Надеюсь, задумы и плохое против Ани лично, Тоддер не стал бы вести её на виду у всех. Несколько раз сворачиваем, поднимаемся по одной из узких боковых лесенок. Отмечаю, что идём не к их высочеству в покое. Навстречу попадаются драконий лорды, здороваются почтительно с принцем, ну и с его невестой заодно. Если мы не в лазурные апартаменты Райнера, то неужели к Шагаре? И что ему там понадобилось? Нет, странно всё это, не нравится мне. В покое драконов гораздо пышнее, чем невест, и комнат у каждого из гостей побольше. и дверей на этаже поменьше. Вот сразу отношение ощущается. Может, правда, покровительница отборов заделаться и извести к чертям дурацкую традицию? Пусть мужчины, как положено, девушек добиваются. Может, с любовью и магией в семье лучше усваиваться будет, да детям передаваться. Действительно, принц притормаживает у двери, отделанной под змеиную кожу. Кивает проходящим охранником, а после магическим импульсом толкает тяжелые створки. И нашим взглядом предстают шагары с Райнером посреди широкой гостиной. Портьеры на окнах затемняют солнечные лучи, камин едва тлеет. Похоже, это только невест без обогрева поселили. На полу тёмный ковёр, стены зелёно-коричневые. Сразу видно логово змеюки. Они стоят близко, очень близко друг к другу. Наверное, для пущего эффекта должны бы целоваться, но нет. Между ними немного свободного пространства. а у принца сложены руки на груди. Глорд Скаллер переводит на нас взгляд, глаза сужаются. Шагар же дёргается, словно застуканный за чем-то неприличным. «Кто вам дал право врываться в мои покои?» — вопрошает с оскорблённым достоинством. «Как ваш принц, я имею полное право распоряжаться вашими покоями в интересах государства». «Огненные феи! Какая постановка! Сколько пафоса!» Тодор сказал, что ты мне изменяешь. хмыкаю, глядя на Райнера. «Вот какие нынче у государства интересы!» Лорд Скайлер шагает ко мне, на губах появляется улыбка. А Шагара сказала, что он планирует нечестно играть на Парбадже. Шагара бледнеет, глаза становятся одновременно разъяренными и испуганными. Холодный взгляд Тодора впивается в нее. «Упс! Примерно представляю, каким был план. Я увижу воздушного в объятиях бывшей пассии, закачу истерику, Возможно, даже сбегу с позором с отбора. Шагара тем временем попытается доказать, что лучше неё никто не подходит на место Райнеровой невесты. И вообще он должен идти по стопам отца и не тратить время на глупых человечек. Но что-то пошло не так. Не знаю, действительно ли Во уж поделился с ней какими-нибудь планами касательно Парбаджа, или она сама решила, что это наилучший способ заинтересовать Райнера. Но Тодоровым ушам это явно не предназначалось. Подозреваю, мы его драконёку даже попросили молчать. Но когда он поступил так, как от него ожидали, мне уже довелось убедиться, насколько сильный из него противник. Надеюсь, и всяким вшам это тоже предстоит. Может, Шагары вовсе не говорила ничего о Парбадже? Нет, но ну, с дорочкой и служанкой может и прокатило бы. И репутацию принца, который ввёл такую невесту в отбор, хорошо подмочила бы. Но как бы не на ту нарвались, дорогие змеюки. В итоге я оказываюсь в горячих объятиях улыбающегося Скайлера. А Вожжа с змеёй смотрят друг друг в глазами, только ставки делать, кто кого первый укусит. Правда, Райнеру ставки явно не интересны. "Идём", шепчет, оглядывается и приспокойно ведёт меня в одну из соседних столь же тёмных комнат. Теленаправленно приближается к стене за диваном и открывает потайной проход. Всё же захаживаешь к Шагаре? Не удержавшись хмыкнуть по катопом по чистому, даже магически освещённому коридору. "Я удостоился ревности", радуется Райнер. "Думаешь, она действительно что-то знает?", спрашиваю. Лорд Скайлер оглядывается, чуть качает головой. "Правильно, лучше не болтать даже в пустых на вид коридорах, особенно на территории нагов. Несколько извилистых проходов в крутых поворотах, пара лесенок, и мы оказываемся в лазурных покоях воздушного где я совсем недавно провела удивительную ночь. «Не похоже, чтобы она знала о вихре», — отвечает Райнер. «Скорее пытается играть во все ворота. Не люблю я этого». «Может, она действительно могла бы помочь?» «Она поможет тем, что отвлечёт ярость во уши на себя». Улыбаюсь. Так и хочется провести ладонью по его щеке. «И что мы тут делаем?» — спрашиваю, оглядываясь. «Ты ведь собирался взять принцев на себя и расчистить путь к огненному кругу». А путь и так расчищен, хмыкает Райнер. Сегодня вечером намечается та самая вечеринка в банях Негана, куда нас так настойчиво звали, и всё ещё зовут. Невестам перед испытанием как раз больше делать нечего. Самое удобное время очаровывать принцев и отвоевывать место в дальнейшем составе. Райнер улыбается довольно. И принцы, и их невесты пользуются ситуацией. Да уж, хмыкнул Можем хоть сейчас браться за выбор ритуала. Есть один на примете, но там нужны два огненных мага. Ну, чтобы хоть немного этой стихией владели. А вихрь. Кстати, лицо Райна становится серьёзным. Думаю, отец может потребовать его обратно. Не для того, чтобы использовать, а это ведь доказательство. Что ты хочешь сказать? Уточняю, ощущая, как улыбка слетает с лица. что нам надо поскорее провести ритуал, отвечает Райнер. О. Он не опомнился. Не попытался забрать бутыль. И как же я этому рада. Улыбаюсь. Сосуд в любом случае останется. Думаю, маги смогут определить, что в нём содержали, а я, возможно, найду второго огненного мага. Райнер приподнимает бровь. Загадочно молчу.